глава 12 начало чего-то, что еще предстоит определить 1971 год настоящее время. Посмотри на всех этих лотерей, если бы только был способ узнать, сколько они должны. Конфискатор 1984 год. освободите свой разум от мысли о том, что все нужно заслужить о зарабатывании денег и вы сможете думать, Урсула Легуин «Обделённая» 15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон объявил, что доллары США, находившиеся за рубежом, больше не будут обмениваться на золото. Так были уничтожены последние остатки международного золотого стандарта. Это был конец политики, действующей с 1931 года и подтверждённой бреттон соглашениями в конце Второй мировой войны.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 которая, как и все капиталистические войны, финансировалась за счет дефицита. Соединенные Штаты владели значительной частью мировых запасов золота, которые хранились в Форт-Ноксе, хотя их объем стал заметно сокращаться по мере того, как другие страны, прежде всего Деголевская Франция, стали требовать золота в обмен на имевшиеся у них доллары, в то время как самые бедные страны держали свои запасы в долларах.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 Я верил в нее много лет, но накануне 11 сентября мои более сведущие друзья убедили меня в том, что это легенда. Нет, устал, сказал мне один из них так, будто говорил с ребенком. Соединенные Штаты держат свой золотой запас в Форте Нокс. Однако я провел небольшое расследование и обнаружил, что это вовсе не легенда. Золотой запас казначейства США действительно находится в Форте Ноксе, но золотой запас Федеральной резервной системы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 В принципе, ничего удивительного в этом нет. В Соединенных Штатах всегда господствовал своего рода рыночный популизм, поэтому способность банков создавать деньги из ничего и, что еще важнее, не позволять никому другому делать то же самое, всегда была пугалом, который использовали рыночные популисты, поскольку она прямо противоречит мысли о том, что рынки всего лишь отражают демократическое равенство. Однако с тех пор, как Никсон отпустил доллар, стало очевидно, что устойчивость всей системы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 Именно это оказывало такое сильное влияние на золотые запас США. Многие полагают, что своим решением Никсон превратил американскую валюту в фиатные деньги в честном виде, то есть в простые бумажки, которые сами по себе ничего не стоили, и считались деньгами лишь потому, что правительство Соединенных Штатов настояло на том, что это так. В данном случае можно утверждать, что доллары США обеспечивались исключительно американской военной мощью. В определенном смысле так и есть, однако понятие фиатных денег подразумевает, что на самом деле деньги в первую очередь являются золотом. На самом деле мы имеем дело с еще одной разновидностью кредитных денег. Вопреки распространенному поверью, правительство США не может просто печатать деньги, потому что американские деньги выпускаются вовсе не правительством, а частными банками под эгидой ФРС. Несмотря на свое название, Федеральная резервная система является не частью правительства, а своеобразным частным государственным гибридом, консорциумом банков, которыми владеют частные лица.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 покупая казначейские облигации, а затем монетизируя долг США, сужая деньги, которые ему должно правительство другим банкам. Разница заключается в том, что если Банк Англии изначально сужал королевское золото, то ФРС создает деньги, просто говоря, что вот это и есть доллары. Таким образом, право печатать деньги принадлежит ФРС. Банкам, получающим от нее суды, уже не позволяется самим печатать деньги, однако они могут создавать виртуальные деньги выдавая кредиты поставки частичного резервирования, устанавливаемые ФРС, хотя в ходе нынешнего кредитного кризиса, в разгар которого пишутся эти сроки, были предприняты попытки устранить даже эти отличия. Все это до некоторой степени упрощение. Монетарная политика – вещь бесконечно загадочная. Иногда кажется, что ее такое делают намеренно. Генри Форд однажды заметил, что если бы простые американцы узнали, как на самом деле работает банковская система, то революция началась бы завтра же.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 могут обратиться в ничего не стоящее рухлить. Все так, однако мы говорим всего лишь о 40 годах. Никсоновский гамбит, который Хатсон называет долговым империализмом, уже привел к заметным потерям. Первой жертвой стала сама имперская бюрократия, занимающаяся защитой кредиторов, не тех, которым должны денег Соединенные Штаты. Требования МВФ, чтобы долги почти полностью выплачивались из карманов бедняков, натолкнулось на социальный протест в всемирном масштабе, так называемое антиглобалистское движение